Глава девятая. Целый час Томас таращился в темноту и только потом сумел заснуть. И тогда же пришли сновидения, много обрывочных картинок из прошлого. Перед ним за столом сидит женщина. Улыбаясь, она смотрит Томасу прямо в глаза. Осторожно отпивает из горячей кружки. Вновь улыбается. «Давай, ешь свои хлопья», — говорит она. Это мама. Доброта и любовь видны в каждой черточке ее лица, когда она улыбается. Она ждет, пока Томас дает завтрак, и только потом, потрепав сына по голове, уносит пиалку в мойку. Томас сидит на ковре посреди комнаты, строит замок из серебристых кирпичиков, которые тут же срастаются. Мама в кресле, в углу, плачет. «Почему?» Томас понимает мгновенно. Папа болен. Уже появились симптомы. Значит и мама тоже скоро заболеет. Вирус найдут и у маленького Томаса. Врачи узнают, что у него иммунитет. Уже есть тест, выявляющий редких счастливчиков. Стоит жара. Томас катит на велосипеде. От мостовой поднимается марево. По обеим сторонам, где прежде был газон, торчат лишь стойкие сорняки. Томасу душно. Он потеет и в то же время счастлив. Мама ждет неподалеку и наслаждается каждым мгновением. Потом они вместе отправляются на пруд. Вода в нем стоячая, дурно пахнет. Мама находит для Томаса камешки, и он бросает их. Сначала просто вдаль, затем лягушкой, как учил отец прошлым летом. Не получается. Усталые, они, наконец, возвращаются домой. События во сне, воспоминания, становятся все мрачнее. Томас опять дома. В гостиной на диване сидит угрюмый мужчина в темном костюме. Он сжимает в руках какие-то документы. Томас держит за руку маму. Создан порог. Новое мировое правительство, состоящее из переживших катастроф чиновников, уцелевших во время небывалых солнечных вспышек, когда Томас еще даже не родился. Цель порока – изучить зону поражения, место, в которое вспышка наносит удар. Мозг. Гость в черном сообщает, у Томаса иммунитет, как и у некоторых других счастливчиков. Таких на планете меньше одного процента, и почти всем нет еще двадцати. Мир для них очень опасен, их ненавидят, называют из зависти иммуняками. Инфицированные к ним беспощадны, а порог защитит Томаса. Томас поможет им разработать лекарство, Он умен, один из умнейших среди протестированных. Маме ничего не остается» только отпустить сына. Мама не позволит ему смотреть, как она медленно теряет рассудок. Позже мама говорит Томасу, что любит его. Она счастлива, что сын избежит того, что произошло с его отцом. У них на глазах он утратил последние капли рассудка, перестал быть человеком. Досмотрев этот сон, Томас проваливается в темную бездну. Утром его разбудил громкий стук. Томас едва успел приподняться на локтях, как в комнату вступили все те же пятеро наемников с пушками на изготовку. Последним вошел Дженсен. «Проснись и пой», — сказал крысун. «Мы посовещались, и я решил вернуть вам память, нравится вам это или нет». Глава десятая С просонья Томас соображал туго. Дрёма, воспоминания о детстве по-прежнему застили разум. Юноша даже не понял, что сказал Дженсен. «Хрен тебе!» — ответил Ньют. Он уже вскочил с кровати и яростно смотрел на Дженсена, сжав кулаки. Томас прежде не замечал за другом такой ярости. До него вдруг дошёл смысл сказанного крысуном, и сна как не бывало. Сев на кровати, Томас произнес. «Ты же говорил, что это не обязательно «Боюсь, выбора не осталось», — ответил Дженсен. «Время лжи прошло. Если вы и дальше будете тыркаться в потемках, ничего не выйдет. Извините, вернуть вам память придется. А ты, Ньют, выиграешь больше остальных. Ты, как никто другой, должен быть заинтересован в успехе эксперимента». «Мне плевать на себя» глухо прорычал Ньют. Заработали инстинкты, чутье, и Томас понял, вот он, шанс, соломинка, за которую надо хвататься без лишних раздумий. Томас пристально следил за Дженсеном. Выражение лица у того смягчилось. Крысун глубоко вдохнул, словно предчувствуя опасность и желая пресечь ее в зародыше. Ньют, Минха, Томас, послушайте. Я представляю, через что вы прошли, каких ужасов навидались. Но самое худшее позади. Минувшего не изменить, не исправить, друзей не вернуть. Однако все будет напрасно, если мы не завершим матрицу. Минувшего не изменить, переспросил Ньют. Это все, что ты можешь сказать. Аккуратней, предупредил один из наемников, целясь Ньюту прямо в грудь комнате повисла тишина. Томас прежде не видел Ньюта таким озлобленным. Друг всегда был спокойным и рассудительным. Дженсен продолжил. — Времени мало. Идемте уже. Или вам предстоит повторение вчерашнего опыта. Охранников только попроси. Минха спрыгнул с койки над Ньютом и беззаботно сказал. — Чувак прав. «Если можно спасти тебя, Ньют, и бог еще знает, сколько жизней дураком надо быть, чтобы терять время попусту!» Метнув взгляд в сторону Томаса и кивнув на дверь, он позвал «Айда!» и вышел в коридор, миновав Дженсона и охранников. Крысун посмотрел на Томаса и выжидающе вскинул брови. Томас изо всех сил постарался скрыть удивление. Минха либо сбрендил, либо у него есть план. Сдавшись на волю хозяев, непокорные глейдеры могут выиграть время. Томас отвернулся от охранников и Дженсона и незаметно подмигнул Ньюту. Ладно, сдаемся, пусть делают с нами, что хотят. Говорить буднично и искренне оказалось на удивление трудно. Я же на них раньше работал, перед тем, как загреметь в лабиринт. Вдруг я ошибаюсь и нам желают добра. — А-а-а, чтоб вас! Ньют закатил глаза и потопал в сторону двери. Томас про себя улыбнулся, празднуя микроскопическую победу. — Когда все закончится, вы станете героями, — пообещал Дженсен. — Заткнись, а! — ответил Томас. Вновь Томас с друзьями отправился по лабиринту коридоров вслед за крысуном, который, словно заправский гид, пояснял на ходу. «Окон в здании нет по той причине, что снаружи климат не слишком благоприятный, да и банды инфицированных совершают набеги». Еще он рассказал о мощной буре в ту ночь, когда глейдеров забрали из лабиринта, и о том, как кучка шизов, прорвав внешний периметр, гналась за автобусом. Томас, конечно, и без рассказов, помнил ту роковую ночь. До сих пор не мог забыть, как под колеса угодила женщина. С ней он пересекся у самых подножек автобуса. Водитель даже не замедлил ход. Неужели это случилось всего несколько недель назад? А кажется, будто прошли годы. — Слушай, и без тебя тошно! — оборвал крысуна Ньют. Крысун замолчал, однако улыбочка с его губ не сошла. Уже в палате Дженсен встал и обратился к Глейдерам. «Надеюсь на ваше добровольное сотрудничество. Меньшего не жду». «Где остальные?» — спросил Томас. «Все субъекты проходят реабилитацию». Не успел он договорить, как Ньют схватил его с залацканой пиджака и швырнул на ближайшую дверь. «Еще раз назовешь их субъектами, и я тебе башку отверну, понял?» Наемники ждать себя не заставили. Оттащили Ньюта от Дженсона и бросили на пол, прицелившись в него из пушек. «Стоять!» — заорал Дженсон, «стоять!» Оправив в пиджаке сорочку, он велел охранникам. «Он пока нужен в рабочем состоянии, не стреляйте!» Медленно, встав на ноги, Ньют поднял руки над головой. — Не называй нас субъектами, мы тебе не мышки в лабиринте, и вели своим шестеркам убрать оружие, я бы все равно тебя не побил, до смерти. Тут он вопросительно посмотрел на Томаса. — Порог — это хорошо. Постулат сам собой всплыл в памяти, словно прежняя сущность Томаса. Та, что верила в непогрешимость и оправданность ужасных методов, пыталась убедить его в справедливости этого утверждения, в необходимости любой ценой отыскать лекарства от вспышки. Теперь же нечто изменилось, перестало быть прежним. Как вообще можно верить пороку, их методам? Доверчивому и легкомысленному Томасу предстоит уйти. Однако, напоследок, Надо себя проявить. Ньют, минху тихо проговорил Томас, предупреждая следующие слова крысуна. Похоже, он прав. Пришло время подчиниться, как мы вчера и договаривались. Минхо нервно улыбнулся. Ньют сжал кулаки. Сейчас или никогда. Глава одиннадцатая. Не колеблясь ни мгновения, Томас ударил локтем по носу стоящему сзади наемнику, ногой по колену стоящему спереди. Оба упали, но быстро оправились. Краем глаза Томас заметил, как Ньют валит на пол третьего охранника, а Минха бьет четвертого. оставалось еще пятая, женщина, и сейчас она невозмутимо поднимала пушку. Томас сбросился к ней поднырнув под ствол и подбив его снизу. Однако женщина не растерялась и с разворота ударила прикладом Томаса по щеке. Челюсть взорвалась болью, Томас рухнул на твердые плитки пола. Попытался встать, и его тут же, выбив дух, придавили коленом. В затылок уперлась дула. «Я жду!» — прокричала наемница. «Заместитель Дженсен, я жду приказа!» «Только скажите, я поджарю ему мозги!» Друзей Томас не видел, не слышал и звуков борьбы. «Значит, короткий мятеж подавлен, и минуты не продержались!» Сердце стиснуло болью и отчаянием. «О чем вы думали?» — проорал на Томасом Дженсен. «Ох и перекосило, наверное, его крысиную морду!» «Вы трое мальчишек!» — Думали перебороть пятерых вооруженных солдат? Вам, ребята, полагается проявлять гениальность, а не тупое и безумное бунтарство. Похоже, вспышка все же разъела ваши мозги. «Заткнись — Заткнись! — крикнул Ньют. — Завали хлеб! Остальное прозвучало сдавлено, неразборчиво, и Томас задрожал от ярости. Его друга скрутили и мучают. Наемница еще плотнее прижала ствол к затылку Томаса. «Даже думать об этом не смей!» — прошептала она Томасу на ухо. «Поднять их!» — пролаял Дженсен. «На ноги всех!» Не убирая пушки, женщина подняла Томаса за шкирку. Минха и Ньюта тоже держали под прицелом. Не отпускались стволов и двое свободных охранников. Дженсен покраснел, как помидор. «Идиоты! Подобного впредь не случится! Это я вам гарантирую!» Он развернулся к Томасу. «Я был совсем ребенок!» — неожиданно для себя произнес тот. «Что-что?» — не понял крысун. Томас пристально взглянул на него и пояснил. «Я был совсем ребенок. Мне промыли мозги». Заставили помогать. Вот оно, подспудное чувство, что не давало покоя с тех самых пор, как начали возвращаться воспоминания, с тех пор, как Томас принялся сводить воедино кусочки головоломки. — Я не стоял у истоков нашей организации, — спокойно проговорил Дженсен, — но когда создатели подверглись чистке, именно ты пригласил меня на работу, да будет тебе известно. «Прежде я не встречал никого, будь то ребенок или же взрослый, столь одержимого целью!» Он улыбнулся. «Порвать бы ему физиономию!» «Плевать, что ты там! Хватит!» — рявкнул Дженсен. «Пойдешь первым!» Он ткнул пальцем в сторону одного из охранников и приказал. «Приведите сестру! Бренда уже пришла, напросилась в ассистенты!» «Может, в ее присутствии ты, наконец, угомонишься? Остальных в зал ожидания. Разберемся с каждым по отдельности. По одному за раз. Мне надо отлучиться по важному делу. Встретимся на месте!» Весь в расстройстве Томас даже не услышал имени бренды Двое охранников тем временем подхватили его под руки и повели. «Я не сдамся!» Бился в истерике Томас. «Снова стать прежним? Ни за что! Не дам надеть себе на голову эту хрень!» Дженсон, не слушая его, обратился к наемникам. «Проследите, чтобы его усыпили!»